Глава 7. Пожары Адриана Бонд: Немедленно вернитесь на свое место. Проводница давила на меня властным шепотом, явно не желая поднимать серьезный шум, который мог донестись до чувствительного слуха пассажиров бизнес-класса. Однако я не собиралась отступать, а потому и на шепот не переходила. Нет, я требую разговора с машинистом. «Разговор с машинистом? Во время поездки?» Проводница едва не подпрыгнула на месте. «Нет, нет, это категорически запрещено и невозможно. Будьте добры, немедленно вернитесь в свой вагон и займите свое место». Прежде чем она договорила, ее лицо и мое тоже, а также все стены и поверхности вокруг нас – резко осветились неестественно ярким для ночного времени суток оранжевым светом. Интуитивно повернув голову вправо, я остолбенела от увиденного. За окном полыхал живым огнем крупный город, пламя подошло впритык к железнодорожному полотну. Эта картина была настолько неестественной и кажущейся совершенно неправдоподобной, что я сразу же бросилась к окну, чтобы рассмотреть все получше. Стоило мне коснуться стекла ладонью, как я поняла, что то, что я вижу, правда. Огромный город охвачен пожаром невероятного масштаба. Столбы огня взмывают к самым небесам, пульсирующие искры разлетаются в разные стороны, и хотя мы едем на очень большой скорости, Я понимаю, что не вижу ни единого здания, которое не было бы не охвачено пламенем. К горлу внезапно подкатывает неприятный ком. Я вижу толпу людей. Все они бегут в сторону железнодорожного полотна. Кто-то машет тряпками над своей головой, как будто отмахивается от чего-то или... Или от кого-то. У многих людей над головами пульсируют белоснежные сферы, люксы... Я резко отпрянула от окна, но это не помогло. Картина не исчезла. Мы продолжаем мчаться по краю полыхающего города. Что это значит? Что это такое? Услышав неожиданный шум позади себя, я интуитивно оборачиваюсь и сразу же вижу большого, спортивно сложенного молодого мужчину с бронзовым загаром, густыми, слегка небрежно уложенными темными волосами и брутальным выражением лица. Ранее я видела его в бизнес-классе. интересный, в черных джинсах и черной рубашке, в своем распоряжении имеет недопитый бокал виски. Наши взгляды встретились, должно быть никогда в жизни у меня не было такого растерянного взгляда. Я чего-то отметила, что у незнакомца глаза большие, и такого темно-синего оттенка, какого я никогда прежде не встречала. В эту секунду он был напряжен не меньше меня. Я видела это по его челюсти и желвакам, он как будто очень сильно стиснул зубы. Со стороны бизнес-класса послышался шум. Все пассажиры бросились в правую часть поезда, чтобы получше рассмотреть происходящее снаружи и основательно не поверить своим глазам. Прежде чем я успела выйти из состояния оцепенения, включилась проводница. «Пожалуйста, мистер», — ее голос предательски задрожал, как и ее руки. «Вернитесь на свое место». Он ее не слушал. Не отрывая от меня взгляда, незнакомец взял лежавший на кухонной столешнице нож И вдруг, отодвинув сторону проводницу, словно она и не являлась преградой, направился в сторону кабины машиниста. Не понимая, что делаю и с какой целью, я уверенно последовала за ним. Сердце в эти секунды колотилось так, что я была уверена в том, что эхо этого гулкого набата могу услышать не я одна. Стоило мне только переступить порог кабины машиниста — как незнакомец резко обернулся и, протянув руку мимо моего плеча, захлопнул за мной дверь прямо перед носом ошарашенной проводницы. Следующее, что он сделал, закрыл дверь на нижний замок. В этот момент этот странный человек стоял так близко ко мне, что я смогла почувствовать едва уловимый аромат его одеколона. И хотя этот аромат был приятен... Мне не понравилось его вторжение в мое пространство, от чего я отстранилась. «Что вы делаете?» — внезапно прозвучал мужской голос. И я, наконец, обратила внимание на человека, к которому прорывалось последние пять минут. Машинистом оказался загоревший мужчина лет пятидесяти. В эту секунду его взгляд неприкрыто выражал испуг. «Немедленно вернитесь на свои места и, и пристегнитесь!» «Меня зовут Брайан, а вы, получается, Уилфред Мур», Произнес незнакомец и сразу же сделал шаг в сторону машиниста. В его опущенной и слегка отведенной назад руке блеснуло лезвие ножа, взятого в кухонной зоне. И в этот момент в моих мыслях словно молния блеснула. «Зачем ему?» «Нож». От этого вопроса я непроизвольно вытянулась в струнку и покосилась взглядом на запертую дверь. «Сбежать смогу, но ведь не стану, ведь брошусь спасать машиниста». Тем временем Брэйн продолжал нависать над главным человеком в этом поезде. «Вы это видели?» «Что видел? Вы о пожаре?» Машинист едва не подпрыгивал на месте, но ножа в руке Брайана всё ещё не замечал, явно предпочитая смотреть прямо в глаза собеседника. Дальше Брайан заговорил нетребующим, но приказывающим тоном, который едва ли мог быть уместным в разговоре с человеком, который занимается тем, что ведет поезд, в котором все мы едем. «Слушайте внимательно, потому как я не люблю повторять дважды». «Мы не должны останавливаться на следующей станции. Двери поезда не должны открываться». «Что за вздор! Поезд приедет на следующую станцию в назначенное время и откроет двери новым пассажирам». Мур хотел подняться, чтобы не смотреть на Брайана снизу вверх, хотя это ему мало бы помогло, ведь собеседник более чем на голову выше него. Но Брайан не дал ему подняться. Одним резким толчком в плечо он заставил машиниста вернуться назад в кресло. К моему горлу мгновенно подступил второй ком. Все идет к недоброму. В таком случае с этого момента поезд захвачен. «Что?» Этот вопрос едва не выпалила я, но меня опередил Мур. «Что значит «захвачен»?» Вместо ответа Брэйн протянул вперед нож и блеснул его лезвием прямо перед носом ошарешенного машиниста. Мгновенный шок приковал меня к месту. Я ведь знала, что эта сцена закончится именно так. Так чего тянуло? Теперь, когда дело зашло слишком далеко и набрало эмоциональные обороты, обезвредить этого безумца будет сложнее. Шок сменился удивлением. «Мы во что-то въехали?» Сначала я подумала, что это снег, но эта идея была несуразной, ведь сейчас только сентябрь, и мы все еще в Португалии. Снега не может быть. Пух? Но... Что еще за пух? Прежде чем я поняла, что панорамный обзор кабины машиниста закрылся из-за пульсирующих и парящих над землей белоснежных шариков люксов, прошло не меньше 10 секунд. Мой испуганный взгляд снова встретился со взглядом Брейна, но не потому, что я взывала к нему, а потому, что он сам искал контакта со мной. И в этот момент я поняла, он не просто знает, он понимает меня, понимает, что происходит нечто... нечто ужасное. В этот момент я подумала, что лучше бы мы не встречались взглядами. Ведь именно эта встреча сделала меня его сообщницей. Я готова была принять из его рук нож не с целью защитить машиниста, но с целью удерживать его под лезвием ножа столько, сколько это будет необходимо Брайну. Ведь он, как мне кажется, знает или хотя бы примерно понимает, что делать в такой ситуации. Обшивка не страдает от соприкосновения с ними. Вдруг заметил Брайан и поднял взгляд к потолку. Я же посмотрела на лобовое окно. И вправду, некоторые люксы не обтекали, но врезались в поезд. Однако стекло не страдало, и они не проникали через него внутрь салона, как это могли бы делать... Э, привидения? «Что... Э, что происходит?» Машинист окончательно растерялся и, по примеру, проводницы задрожал голосом параллельно пытаясь расслабить действующий на него удушающим образом галстук. «Катаклизм, мелкокалиберный апокалипсис, вымирание, называй как хочешь». С этими словами Брэйн протянул машинисту свой мобильный, на экране которого была открыта свежая новостная сводка. Судя по тому, как резко в следующие секунды менялось выражение лица Мура, читал он быстро. «Что же это такое?» Наконец, спустя целую минуту, захрипел машинист, отдавая телефон его владельцу. «В Америке, в Европе и уже даже в Азии. Последние новости из Мадрида. Что происходит? Что нам делать? Куда направляться?» «Без единой остановки направляемся в Прагу, а там посмотрим». Сказав так, Брайан резко развернулся и начал выходить назад в вагон. Стоило ему щелкнуть дверным замком, как я очнулась и впервые с момента взятия в заложники машиниста произнесла. «Что значит, а там посмотрим?» Он не ответил и даже не обернулся, поэтому, уже выйдя в кухонную зону, я уверенно схватила его за плечо и дернула на себя. «Эй!» Он обернулся ко мне полубоком, Но прежде чем успел хоть как-то отреагировать на мой вызывающий тон и вопрос, в вагоне бизнес-класса раздался нервный мужской возглас. «Всем стоять на месте!» Прежде чем я успела осознать происходящее, Брайан резко, с грубой силой оттолкнул меня в сторону и сам, как будто оттолкнувшись от меня, метнулся в противоположном направлении. Так мы вовремя оказались вне поля зрения человека, стоящего посреди вагона бизнес-класса и размахивающего огнестрельным оружием.